15. Банкиры и воры. Кирпичная стена снова пошла рябью. Из неё выпрыгнули четыре зелёных чудовища. Они были закованы в латы в мускулистых лапах, каждый сжимал здоровенную дубину. Всё, что я когда-то читал про троллей, убеждало меня передо мной тролли. Широкоплечие и длиннорукие, они уставились на нас с Дэриком маленькими злыми глазками. Я рванулся в сторону, но Каратышка крепко держал меня за рукав. "Взять её", скомандовал он троллям, указывая на статую. Тролли побросали дубины, схватили статую и легко оторвали её от постамента. Из-под крыши здания посыпались куски штукатурки. Одному из троллей прямо на голову свалился кирпич и разлетелся на куски. Тролль, как будто ничего не заметил. Хорошо иметь такую твёрдую черепушку. Несите её в подвал, распорядился Каратышка и повернулся к нам с Дериком. А вы идите со мной, будете свидетелями. Не ходите с ним, взвыла статуя. Он вас облопошит. Вход в здание банка платный. Тролли неуклюжей рысью поточили статую куда-то за угол. И ничего не платный, нахмурился Каратышка. Всего один седи. Разве это плата? «Как-то нелогично брать плату с клиентов, которые и так приносят вам деньги», заметил я, стараясь освободить рукав из его длинных цепких пальцев. Пальцы были покрыты чешуей, как у змеи. «В их хранилище можно сделать подкоп!» донеслись издалека вопли статуи. «Я покажу!» «Почему нелогично?» – удивился коротышка. «У нас в банке прохладно, очень мягкие диваны и кофе отменный». «Идемте со мной». Он потянул меня к стене, но я крепко уперся ногами в крыльцо. «Нет уж, сначала заплатите за нас, а потом мы подумаем». Коротышка отпустил мой рукав. «Не очень-то мне и нужны ваши показания. Хотелось бы, конечно, вчинить иск этому торговому обществу Мазамбуни. А вы зачем пришли?» «Мы хотели открыть счет в вашем банке, но теперь передумали и уже уходим», — язвительно ответил я. «И большая сумма». Деловито полюбопытствовал зеленокожий. «Пять тысяч сэдди!» Не утерпел и похвастался Дерек. «И вы жалеете два сэдди за вход?» Упрекнул нас коротышка. «Тут дело принципа», — ответил я. «Мы боремся за права вкладчиков». «Странная позиция», — удивился коротышка. «Говорите, у вас пять тысяч сэдди?» Для разнообразия мы с Дереком промолчали. «Ладно», — нарешил банкир. Придется внести изменения в правило. С сегодняшнего дня граждане, которые желают открыть счет на пять тысяч сети, могут заходить в банк бесплатно. Ну, что вы стоите?» Он снова ухватил меня, а заодно и Дерекой стремительно поволок прямо в стену. Я зажмурился, ожидая удара, но вместо шершавой и твердой кирпичной кладки ощутил на лице приятную прохладу. Открыл глаза и увидел, что мы находимся в роскошном помещении с высоким потолком. Я обернулся. Позади меня была самая обыкновенная стеклянная дверь с отполированными до блеска латунными ручками. Сквозь стекло я прекрасно видел улицу, на которой мы только что стояли. "Охранная магия", довольно улыбнулся Каратышка. "Делали лучшие мастера иллюзий. А если кто-то швырнет в дверь камнем?" спросил я. "Например, недовольный клиент". "У нас не бывает недовольных клиентов". заверил меня зеленокожий. Если кто-то недоволен, он сразу же перестаёт быть нашим клиентом. Прошёл в зал. Своими размерами зал напоминал футбольный стадион. В широких простемках между узкими окнами висели картины. С потолка на толстых цепях спускались роскошные хрустальные люстры. Вместо плафонов с лампами на них светились небольшие аквариумы с уже знакомым мне нитским пустынным мхом. На полу лежал толстый ковер с плотным коротким ворсом, который совершенно приглушал шаги. Вдоль всего длинного помещения тянулась низенькая стойка, за которой сидели зеленокожие лопоухие коротышки в кожаных чепчиках. Все они делали вид, что работают, хотя ни одного клиента, кроме нас, в банке не было. — И дали, Макс! — бесцеремонно заявил Дерик, оглядывая помещение банка. — Вся эта роскошь выстроена на чужие денежки! Вот где настоящие пираты. Проходите за мной, пригласил зеленокожий. Он подвёл нас к стойке и усадил в кресла. Сам же пригнулся, пролез под стойкой и уселся напротив. Итак, вы хотите открыть вклад в нашем почтенном банке. Я собрался ответить, но Дерек меня опередил. Говорить буду я, Макс. Почему ты? удивился я. Потому что шкатулка у меня Дерек победоносно помахал сундучком с деньгами, который всё это время не выпускал из рук. "Кто, а можем мы с тобой договаривались? О чём? Вспомни. Позавчера ночью мы договорились, что поровну поделим выигрыш. Мне деньги, а тебе? Помню, помню", прервал я Дерека. Не хватало ещё посвящать банковскую жабу в мои сердечные дела. Я откинулся на спинку кресла и предоставил Дереку полную свободу. — Давай, дружище, оставь их без штанов. И Дерек дал. Напершись ладонями на стойку, он немедленно наехал на Зеленокожего. — Что за бардак творится на твоем судне? Какая-то статуя позволяет тебе отпугивать клиентов. А если бы на вашем месте оказались дети, твоя статуя могла бы их напугать? — Мы здесь ни при чем, — напешил Зеленокожий. — Статуи околдовали наши конкуренты. «Они спят и видеть, как бы испортить нам репутацию». «Ага», — подхватил Дерек. «Значит, твои конкуренты колдуют у тебя под носом, а ты ничего не замечаешь». «Хорош, капитан, нечего сказать. Случись такое на моём корабле, я бы выпорол виновных и повесил боцмана». Дерек вскочил с кресла и потянул меня за руку. «Идём, Макс, я в этом банке даже дохлую крысу не оставлю, не то что кровные денежки». И всем знакомым расскажу, что связываться с королевским банком себе в убыток». Чтобы подыграть Дереку, я тоже поднялся из кресла. «Стойте! Погодите!» Коротышка проворно поднырнул под стойку и, сломя голову, побежал за нами. «Пожалуйста, не нужно никому рассказывать о том, что здесь произошло. А банк компенсирует вам моральные убытки». Дерек живо повернулся к коротышке. «Сколько?» «Сто. Нет, пятьдесят, Сэдди». «Ха, Макс, да этот упырь смеется над нами!» «Хорошо, сто с Эдди!» Дерек выразительно сплюнул на ковер. «Идем, Макс, смотри, кажется, к банку идут клиенты. Сейчас мы откроем им глаза на здешние порядки». «Двести!» — закричал коротышка. «Пятьсот!» — парировал Дерек. «Двести пятьдесят!» «Четыреста!» «Триста!» «Идет!» — торжествующе воскликнул Дерек. «Гони денежки, упырь!» Упырь стянул себе чепчик. Над его чешуйчатой головой поднимался пар. Я даже испугался, а ну как взорвётся. Отвечая потом за порчу банковского служащего, немного подымившись, зеленокожий пришёл в себя, снова натянул чепчик и с уважением посмотрел на Дерика. В эточа так гольф. Есть у вас что-то гоблинское? "Нана", обиделся Дерик. "Во мне течёт настоящая горячая кровь". Он повернулся ко мне. Ты знаешь, что эти упыри произошли от ящериц, Макс? Я этого не знал, но подозрения насчёт банкиров у меня были давно. Кроме того, меня распирала чистая, незамутнённая радость. Давно я мечтал увидеть фиаско какого-нибудь финансового спекулянта. И вот, увидел, благодаря Дерику. Гоблин начитал Дерику 300 седи, а потом подсунул какую-то бумажку. «Распишитесь, пожалуйста. Я не могу отдать вам деньги без подписи». Прежде чем я успел раскрыть рот, Дерек лихо подмахнул бумажку. «Отлично», — ухмыльнулся Гоблин, пряча документ. «Попрошу ваш сундучок. Это ещё зачем?» — насторожился Дерек. «Но вы же подписали контракт», — удивился Гоблин. «По этому документу вы доверяете Королевскому банку управлять вашим капитоном в пять тысяч сети в течение десяти лет». за ежегодное вознаграждение в 100 седи, за вычетом страховой премии. «А сколько составляет страховая премия, спросил я. 100 седи, не моргнув глазом, ответил гоблин. Получается, мы только что подарили банку все наши денежки на 10 лет? Я начал при вставать с кресла. Ах ты жаба чешуйчатая. Ах рано. Он взвизгнул гоблин. К нам тяжело топая по мягкому ковру подбежали двое троллей. "Заберите у них сундучок и проводите клиентов на улицу", велел им гоблин. Один из троллей вырвал шкатулку из рук онемевшего Деррика, а другой мягко, но настойчиво подтолкнул нас в направлении выхода. Мы не успели опомниться, как очутились на мостовой. При этом я толкнул человека в матроской куртке, который как раз подходил к дверям банка. Я чуть не сбил его с ног, но и не подумал извиниться, настолько я разозлился. Сбежав с крыльца, я схватил лежавший на обочине камень и хотел запустить его в стеклянную дверь банка. Ну, то есть в стену, за которой скрывалась стеклянная дверь. Но Дерик меня удержал. "Не надо, Макс", сказал он, хватая меня за руку. "Этим делу не поможешь". "Но они же украли наши деньги", кипелси я. "Украли самым бессовестным образом". «Теперь уж ничего не поделаешь. А если ты разобьешь дверь, то тебя посадят в тюрьму. И плакало твое свидание с принцессой». «Прости, Дерик», — виновата сказал я. «Это я уговорил тебя идти в банк. Если бы не я, деньги были бы целы. Это уж точно», — согласился Дерик. «Но у нас есть триста с Эдди. Пойдем, подыщем тебе комнату и оденем поприличнее. На свидание нельзя идти оборванцем». «Спасибо, Дерик», — благодарно вздохнул я. Ты настоящий друг. Само собой, кивнул пират. Знаешь что? Давай-ка зайдём на минутку в агентство толкования. У меня там дело. Конечно. Мучимый раскаянием, я бы согласился сопровождать Деррика даже в пасть дракона. И не только в пасть. Эльфийская красавица Карамель по-прежнему сидела за стойкой. Она была абсолютно трезва, свежа и весела. Мальчики проворковала эльфийка. Вы уже вернулись? Ага, кивнул Дерик. Где там наше имущество? Эльфийка грациозно наклонилась, достала из-под стойки тяжёлый мешок и с трудом плюхнула его на полированную столешницу. Мешок глухо звякнул. Что в мешке, Дерик, обалдев, спросил я. Наши денежки, конечно, невозмутимо ответил пират. Ты что, не взял их с собой в банк? Что, я дурак, что ли? Я ж тебе говорил, что банкам доверять нельзя. Улица Мазамбуни. Вечер. Джоди. Мартин велел Джоди не спускать глаз с проклятого Макса и его дружка Гульфа. Вот Джоди и не спускал. Спрятав изрытое оспинами лицо и высокий воротник матросской куртки, Джоди неторопливо шагал за проклятой парочкой. Глаза его не отрывались от сундучка, который тащил гульф. Правда, вместе с Максом и Дерриком зачем-то увязался помощник бургомистра Энтони. Но за ним Мартин следить не приказывал, поэтому Джоди не брал Энтони в расчет. Хотя, благодаря полноте помощника бургомистра, троица не могла идти быстро. Это облегчало работу Джоди. «Пять тысяч с Эдди!» Таких денег Джодис Роду в руках не держал. А простофиля Гульв пересчитывал их на глазах у всех жителей Мазамбуни. Будь у Джоди такие деньги, он бы мог открыть свой кабак, да не в тёмных портовых закоулках, а на приличной, хорошо освещённой улице Мазамбуни. И не пришлось бы тогда бегать по мелким поручениям Мартина и его дружка в капюшоне. В глубине души Джоди считал себя способным на большее. Это-то и отравляло его жизнь и не позволяло относиться ко всему беззаботно. Хорошо Люку. Этот белобрысый уволень искренне верит, что Мартин умнее и надо ему во всем подчиняться. Ходит тенью за моряком и слушает его, раскрыв рот. Одно время Джоди подумывал переманить Люка на свою сторону и пододвинуть Мартина в портовых делишках. Но отказался от этой мысли. Люк был слишком простодушен. Он тут же выложил бы все Мартину. И тогда Джоди пришлось бы плохо. Чёртова жизнь! Почему в ней всё зависит не от ума, а от денег и связей? Шагая в ста метрах за Максом и Дериком, Джоди прикидывал, как лучше потратить пять тысяч с Эди. А заодно гадал, куда направляются эти оболтусы. А болтусы зашли в агентство толкований. Джоди снисходительно ухмыльнулся. «Смехат-то! Оказывается, они из тех, кто верит этим шарлатанам-астрологам!» Сам Джоди к астрологам никогда не ходил. У него на это не было денег. Может быть, поэтому он презирал клиентов агентства толкований. В тени цветущего апельсинового дерева Джоди отыскал скамейку, с которой был виден вход в агентство. На ней он и расположился. Достал из кармана яблоко, обтер его о куртку и с хрустом откусил. Он предпочел бы бифштекс и выпивку в соседнем трактире, но не хотел упустить клиентов. Это было бы непрофессионально. Ждать пришлось долго. Джоди успел набить трубку и не спеша выкурить ее. Он повертел трубку в руках, вычистил ее и набил снова. Из агентства, вытирая платком лоб, вышел Энтони и направился в сторону городской ратуши. Следить за ним Джоди не поручали, поэтому моряк даже не шевельнулся. Наконец, стеклянная дверь распахнулась, и оттуда вывалились Макс с Дерриком. Гольф был изрядно пьян, но упрямо тащил сундучок с деньгами. «Хм, неужели у астрологов наливают?» Это открытие стало новостью для Джоди. «Может быть, иногда стоит заходить к предсказателям судьбы?» Жоди поднялся со скамейки и снова побрёл вслед за клиентами. Когда они свернули направо за угол, моряк встревожился. Уж не в королевский ли банк они направляются. Он прибавил шагу. Точно. Проклятые оболдуи стояли возле самых дверей королевского банка и о чём-то говорили высоко задрав головы. Чёрт. Из банка денежки уже не выцарапаешь. Вроде бывал там пару раз по поручению Мартина и видел охрану из троллей. Да и магическая защита банковского хранилища, не зря считалась лучшей на побережье. Может быть, подбежать и просто вырвать сундук из рук простафель? Но с деньгами далеко не убежишь. Догонят и вместо толстого Джонсона Джоджи Мигом окажется в городской тюрьме. Очередной шанс разбогатеть уплывал из рук. А тут еще из банка выскочил Гоблин, схватил Макса за рукав и стал истошным криком сзывать охрану. Интересно, что там у них случилось? Подбежали два тролля, вырвали вместе с постаментом статуи и куда-то унесли. А Гоблин утащил простофили в банк. Ну все. В расстройстве Джоди пнул камень мостовой и принялся тоскливо слоняться по улице. Как он и ожидал, из банка простофили выскочили уже без сундучка. Макс был чем-то разозлён. Он толкнул Джоди плечом, даже не заметив его, и хотел швырнуть камни в двери банка, но пират Гульф его удержал. Надо же. Оказывается, и коротышки-пираты иногда бывают благоразумные. Делать было нечего. Джоди снова побрёл за Максом и Дерриком. Когда они опять вернулись у агентства толкования и вышли оттуда с тяжёлым мешком, он лишь немного насторожился. Но тут Макс хлопнул Деррика по плечу и на всю улицу заорал: "Молодец, дружище! Ты сумел-таки уберечь наши денежки от банковских крыс! За это надо срочно выпить". Джоди не поверил своим ушам. Неужели они пошли в банк без денег? Из агентства выпорхнула молодая эльфийка под ручку с каким-то долговязым типом. Смеясь и весело болтая, они присоединились к Максу и Дереку. Джоди крался за веселой компанией, и в груди его трепыхалась надежда. Наверняка они идут пить. А стащить у пьяных людей мешок с деньгами — плевое дело. И точно! Компания завалилась в винную лавку. А когда вышла оттуда... В его руках приятно позвякивали многочисленные пакеты. Мало того, перед взмахом руки подозвал к себе уличного мальчишку, сунул ему монету и что-то сказал. Мальчишка кивнул и убежал, высоко вскидывая ноги. Джоджи тащился за хохочущими клиентами по улице и саркастически размышлял о том, как мог бы просто идти вместе с ними. Они всё равно бы его не заметили. Веселая компания свернула в эльфийский квартал Мазамбуни и подошла к двери одного из домов. Тут к ним присоединилась еще парочка девиц. Одна была высокой сухопарой. На ее плече сидел попугай, который тут же принялся орать на всю улицу. Вторая девица, черноволосая и смешливая, была одета в блузку с зеленоватым отливом. Джоди прекрасно видел, что ее появление сильно удивило Макса. Элефика постучала в дверь резным молоточком, и компания ввалилась в дом. Сквозь окна Джоди видел, что там быстро закипела голлиганка. В животе у Джоди тоскливо заурчало. Одно единственное яблоко не могло считаться полноценным ужином. Решив, что компания до утра никуда не денется, Джоди забежал в кабачок на соседней улице и заказал яичницу с грибами и кружку тёмного пива. За ужином у него созрел план. Он дождался темноты, изредка выходя из кабачка, чтобы проверить дом, где веселилась компания. А в темноте начал действовать. Он скользнул в полисадник и пробрался к дому. Складным ножом легко приподнял раму окна в той комнате, где было темно, и проскользнул внутрь. Джоди тихо опустил раму и затаился в темноте, сжимая рукоятку ножа потной ладонью. За тонкой перегородкой ясно слышались разговоры, звон посуды и заливистый женский смех. "Куда же ты потратишь столько денег, Дерик?" весело хохоча спросила одна из девушек. "Куда, куда? На бабы-выпивку". Это было ясно Джуди как божий день. Куда ещё недоумок Гульф может потратить деньги? Мы с Максом нечаянно утопили в заливе сундук с манойским сыром, важно ответил Гульф. Вот такой огромный. Гульф закрехтел, как будто пытался обнять лошадь. Огромный! заорал попугай. Теперь копим лодку, вытащим сундук и разбогатеем. Джоджи застыл на месте, открыв рот.